Глава 3. «Всегда думал, что официально приведу в свой замок женщину, когда стукнет лет пятьдесят, когда в замке уже не будет одолисок, живущих в нем для моего ублажения и статуса. Дурацкие правила. Если у тебя есть гарем, значит ты очень состоятельный человек. Ясное дело, кто едва сводит концы с концами, тот не сможет содержать десяток женщин, а потом еще и обеспечить их пожизненно». «Конечно, каждая из них мечтает перебраться из гостевого крыла на мою половину и получить статус жены. Но не берусь сказать, кто из них меня действительно любит, а кем руководит корысть. Не хочу даже задумываться об этом. У меня они есть, потому что так принято». И опять горжусь Алиси. Она лучше всех понимает, что жизнь одна, будь ты маг, будь ты человек. Единственное различие – маги живут дольше и болеют меньше». И проживать каждый день с чувством глухой неудовлетворенности не очень разумно. Не знаю, что на меня нашло, когда я сделал Ленару названной. Хорошо помню тот благотворительный бал в пользу семей, пострадавших от вторжения агрессивных южан. Горящие и манящие взгляды красоток меня давно уже стали раздражать. И они, как новички ловчие, так и норовят расставят любовные силки, начиная от магических штучек и заканчивая примитивными женскими приемами, вычитанными в дурацких любовных книгах. Так понимаю, что, следуя примерам героинь, грациозные лани вдруг превращаются в неуклюжих индюшек и, спотыкаясь на ровном месте, падают мне в объятия. Или роняют под ноги свой кошель или веер. Глупо и пошло. Никому не нравится быть добычей. Алинара сразу привлекла мое внимание. Она выделялась из всех невероятной чистотой и скромностью, качествами, которые считаются чуть ли не рудиментом для наделенных в период охоты на мужа. Здесь, как на войне, Ошибка будет стоить безумно дорого, поэтому имена всех потенциальных женихов занесены в особый ранжированный список с краткой характеристикой – богатый, щедрый, спокойный, очень богатый, скупой, тиран. К сожалению, возглавляю этот список я. Это мне для развлечения добыл Эркейн, чтобы я не расслаблялся и успевал уворачиваться от назойливого внимания. И вот я увидел ее. Как лесная альва, она была одета неброско. Бледно-бирюзовое платье открывало плечи и облегало грудь, а дальше расходилось колышущимися волнами. Но и так был виден тонкий стан, вопреки моде и утянутый корсетом. А еще оно подчеркивало невероятный цвет глаз незнакомки. Они тоже были бирюзовыми, как бездонное море. Аккуратные черты лица, высокие скулы, никакого золота и серебра, никаких украшений. Светлые, почти белые волосы убраны в скромный валик, закрепленный небольшими жемчужинами. Она не стреляла глазами вокруг, только внимательно слушала речь распорядителя, который вещал о нашем долге заботиться о подданных его императорского величества, которые попали в беду. Незнакомка была явно не из столицы. Сопровождал ее молодой мужчина, очевидно, брат. Они были слегка похожи внешне. Только его взгляд превращался в лед, когда он думал, что за ним никто не наблюдает. Незнакомка нетерпеливо теребила кошель. Мне показалось, что она хочет побыстрее оставить свой взнос и сбежать отсюда. Ее заметил не только я. Некоторые из дам бросали откровенно недоброжелательные взоры, и одна из них не применула якобы случайно, выходя из второго ряда, толкнуть ненужную конкурентку. Ведь это мероприятие было своеобразным смотром невест. О женихах и так информации было более чем достаточно. А невестам еще один шанс обратить на себя внимание. От неожиданности незнакомка выронила кошель. Он по инерции пролетел почти на середину золотой дорожки, по которой нужно было пройти... К огромной чаши в центре зала, чтобы опустить туда пожертвования. Я стоял напротив, и пока спутник красавицы что-то шипел вслед на халке, я сделал пару шагов и, наклонившись, поднял расшитую серебром вещицу. Подал незнакомке и получил благодарность такой взгляд, что внутри все словно перевернулось. Мои пальцы коснулись ее тонких пальчиков, и я почувствовал, что они трепещут. Окончательно нарушив ход церемонии, я дерзко поцеловал ее руку. Как и предполагал, девушка исчезла сразу после официальной части. Тогда как все явились сюда как раз из-за неофициальной. Естественно, мне праздник был уже не интересен, но положение обязывало вытерпеть и бал, и роскошный пир. Именно для этой второй части и съезжалась на ежегодное торжество вся знать государства и некоторое количество небогатых людей, как-то умудрившихся получить приглашение. Между танцами и застольем заключались выгодные союзы, сделки, И тогда же можно было мужчине отдать знак симпатии понравившейся девушке. На следующий день встретиться за завтраком здесь же, в малом зале дворца. Дамы, не получившие желанного знака, и кавалеры, ни на кого не положившие глаз, могли отправляться во свояси. Хотя эта церемония во дворе являлась скорее традицией, нежели реальным местом для знакомства. Гораздо больше шансов на удачное сватовство было в салонах светских дам из святой императрицы, Они также давали балы с танцами, застольем. И в отличие от благотворительного бала со строгим церемониалом, здесь царила более свободная атмосфера. Даже находились закутки типа искусственных гротов в саду, где парочка могла уединиться. «Хорошенькая», – шепнул мне на ухо Аркейн, как только я встал на свое место. «Явно не местная. Думаю, ты хочешь узнать, кто она?» «Ты научился мысли читать?» – поддел я друга. «Я все узнаю, как только выйду за дверь». «Все время забываю, что ты у нас наделенный высшего уровня». В голосе Эркейна я уловил какую-то нотку зависти, хотя и тщательно замаскированную под шутливый тон. «И ты забываешь, что не все мне далось от рождения». Мне стало неприятно. В академии я был лучшим, чтобы доказать отцу свою состоятельность в принятии решений и посещал даже факультатив, который многие игнорировали. А тех, кто там занимался, откровенно троллили. Правда, мне приходилось в драке показывать, что я не собираюсь становиться лавеласом, разбивающим женские сердца. Факультатив магических поцелуев. Зато теперь я узнаю, где находится девушка, которой я коснулся губами. Эта невидимая метка работает ровно сутки. Так что через полчаса я уже знал, что она действительно приехала из провинции, остановилась у дальней родственницы. Зовут ее Ленара Торквойс. Она из обедневшего рода и прибыла в столицу улаживать наследственные дела. Я приобрел у дворцова ювелира изящный браслет из бирюзы и отправил с Иркейном линаре вместе с приглашением на завтрак во дворец. Вообще, эта сувенирная лавка – неплохая статья доходов императора. Украшения, предназначенные для выражения симпатии, стоят в разы дороже, чем в городе. Но сюда со своим нельзя, а ложка, как известно, дорога к обеду. Линара приняла мой презент, и у нас начался период знакомства. Мы встречались в салонах, на приемах во дворце, В сопровождении ее мутного брата и Эркейна совершали конные прогулки, и, наконец, я решился на заключение договора. Это предпоследний этап. Дальше, если я откажусь жениться, мне придется выплатить огромную неустойку. И спасти положение может только факт измены невесты или же совершение действий, которые могут быть признаны компрометирующими или наносящими иной вред мне. И я решил, что лучшей визитной карточки, то есть жены, мне не найти. Линара, Лин. Само совершенство. На правах обрученной она заняла три смежные комнаты в моем крыле на втором этаже. Но весь замок, кроме той части, в которой жили Адалиски, был в ее распоряжении. Она устраивала небольшие приемы, и на замковой площади часто стояли экипажи, ожидающие своих хозяек. Я снисходительно относился к этим дамским посиделкам, считая их милыми женскими слабостями, которые не помешают моей Лин оставаться цельной и гармоничной личностью. Я уважал ее за то, что она сразу до обручения поставила условия – право на развитие, совершенствование магии и на светскую жизнь. Она не хотела ограничиваться домашним хозяйством, считая, что женщина, не имеющая выхода из дома, превращается в клушу. А клуша мужчине неинтересна. Я бы мог поспорить, приведя пример сестры, но, с другой стороны, мне было безумно досадно, что из-за отцовского проклятия она не видит жизни дальше их усадьбы, хотя могла бы блистать красотой на приемах. Поэтому я и не возражал против желания Ленары вести светскую жизнь. Пока однажды не стал невольным свидетелем разговора в гостиной, который неприятно царапнул мою щепетильную в некоторых вопросах душу. «Что? Эта курица отхватила владельца золотых рудников Грокси? Не верю. У нее же походка, спешу на рынок. Кулек семечек в руки и в деревне, на задний двор, Куром. В голосе моей утонченной жены с изысканными манерами зазвучали откровенно хабальские нотки. Будто я услышал разговор базарных торговок. Подслушивать нехорошо, да-да, этому меня учила мама, пытаясь привить нравственные ориентиры. Но я предпочитаю поступить плохо, вместо того, чтобы оставлять что-то непонятное в отношениях. И пусть кто скажет, что это не дипломатично. Я предпочел вернуться к себе и дождаться, пока гости уедут. «Лин, с кем это ты не стесняешься изъясняться, как базарная торговка? А если б я пришел не один?» «Нужно быть избирательней к своему окружению». «Арди, ты как всегда прав. Это Габи, племянница тетушки, у которой я всегда останавливалась, когда приезжала в столицу. Да, манеры у нее хромают, но откуда им взяться, если она вынуждена сама стоять за прилавком? Знаешь, было бы некрасиво вычеркнуть ее из своей жизни». Она укоризненно посмотрела на меня, опустила глаза и тихо добавила. «Хорошо, что ты не знаешь, каково это жить без защиты». «Слава духом не зная, но с выбором окружения стараюсь быть избирательным. Я не вожу дружбу с выгодными людьми, которые повернутся задом, если ты только споткнешься. А уж если упадешь, перешагнут и сделают вид, что не заметили. Сугубо деловые отношения». Появление гарда дало еще один повод думать, что я совершил ошибку. Зверь категорически не принял Линару. Никогда б не подумал, что драконы умеют рычать, но что-то подобное вырвалось из глотки гарда, Он зашипел и выпустил облако пара, давая понять, что не желает видеть ее в моей спальне. А наказывать и применять к нему магию совсем не хочется, он ведь еще ребенок. Но и заниматься любовью, когда на тебя укоризненно смотрит драконья морда, сомнительное удовольствие. Есть еще один неприятный момент. Как только я, насмотревшись на карапузов сестры, заикнулся о производстве своих, тут же получил посыл под драконий хвост. «Арди, ты же обещал, что позволишь мне совершенствовать магию, быть с тобой в одной лодке, но у меня такое чувство, что я для тебя лишь кукла, а куклой можно наиграться и выбросить. Если я потеряю сейчас все навыки, то о преподавании в академии можно забыть, а я хочу, чтобы меня уважали и ценили». «Снова в каком-то месте должно быть стыдно? Стыдно размером с новое ожерелье?» «Лин, ты забыла, что у нас брачный договор?» И на улице ты не останешься, потому что если соглашение будет расторгнуто по моей инициативе, без каких-либо объективных причин, ты получишь приличное содержание. Так какого хара мы это обсуждаем?» И сам инсайтом понял, какого. Очарованный восхитительной оберткой, я не думал ни о чем. Я хотел эту девушку, я ее получил. Непуганный, без драм в личной жизни, я и не задумывался о глубоких чувствах. Мне нравилось все в этой девушке. Я был уверен, что этого достаточно, чтобы быть счастливой парой. «Уважение, принятие, желание сделать приятное – разве это не любовь?» «Не любовь. Если женщина не хочет от мужчины детей, значит, она его не любит». С того момента у меня резко сократилось количество свободного времени, и жизнь вошла в свою привычную колею с несколькими бонусами. Меня вычеркнули из списка завидных женихов. Не приходилось ужом вертиться, чтобы заключать союзы с иноземными послами, придерживавшимися патриархальных взглядов». А внезапно проснувшийся отцовский инстинкт можно удовлетворить с Сезаром и Прайгом. И теперь вот с Гардом, который хуже младенца.